Глава 7. На следующий день Пипа сидела у себя в комнате и в последний раз перед отправкой перечитывала письмо с запросом в полицию округа Темзауэли. Было очень душно. Солнце, словно пойманное в ловушку, плавилось в четырёх стенах вместе с Пипой, хотя она настежь открыла окно, чтобы выпустить его на свободу. Далеко внизу раздался стук в дверь. В это самое время Пипа как раз вслух вынесла свой окончательный вердикт. «Да, пойдёт». И нажала на кнопку отправки. Один короткий щелчок и 20 рабочих дней ожидания. Она ненавидела ждать. Да к тому же, на дворе суббота, так что периода ожидания ещё тоже надо будет дожидаться. «Пипетка!» — раздался голос Виктора с первого этажа. «К тебе пришли». Спускаясь по лестнице, Пипа чувствовала, как воздух с каждым шагом становится всё свежее. Адская жара постепенно сменилась вполне терпимым теплом. Девушка очень торопилась, на повороте даже поскользнулась и чуть не упала. И вдруг она резко застыла на месте, как вкопанная, на пороге стоял Рави Синг. Виктор оживлённо что-то ему рассказывал. Жар снова ударил Пипе в голову. «Хм, привет» сказала она, направляясь к двери. Вдруг сзади раздался быстрый топот, скрежет когтей по дереву. Барни стрелой пронёсся мимо Пипы и со всего маху ткнулся мордой в живот гостю. «Барни, нет, перестань, уйди!» закричала Пипа, одергивая пса. «Извини, он у нас слишком общительный». «Разве можно так на отца наговаривать?» отозвался Виктор. Пип недовольно вскинула брови. «Ладно, ладно, удаляюсь», — сказал он, повернулся и ушёл на кухню. Рави наклонился и стал гладить барни. Тот усиленно завилял хвостом, словно веером обмахивая колени Пипы. «Откуда ты узнал, где я живу?» — спросила она. «Спросил в агентстве недвижимости, где твоя мама работает», — ответил Рави, выпрямляясь. «Дом у вас, конечно, шикарный, настоящий дворец». «Ну...» «Вон тот странный человек, который дверь тебе открыл, успешный юрисконсульт». «А я думал, король». «Это тоже, только по праздникам», — сказала она. Рави опустил голову и крепко сжал губы, стараясь подавить улыбку, но всё же не выдержал и засмеялся. А до Пипы вдруг дошло, во что она одета и как по-дурацки должна выглядеть. Мешковатый джинсовый комбинезон и белая футболка с надписью на груди «Клубничка для ботанов». «Ты э, чего пришёл?» — спросила она, и тут же почувствовала, как от волнения сводит живот. «Я... я пришёл извиниться». Он посмотрел на неё своими большими печальными глазами и смущённо нахмурился. Разозлился и наговорил, чего не следовало. «Ты не просто какая-то там малознакомая девчонка. Извини». «Да всё нормально», — сказала Пипа. «Я тоже хочу извиниться. Не стоило смущать тебя при людях. Я не подумала, просто хотела помочь поставить дамочку на место, дать понять, что нельзя так себя вести. Иногда меня начинает заносить. Говорю, а потом думаю. Ну, не знаю, не знаю». Про свинное рыло очень метко получилось. Заметил он. «Ты слышал?» Пипу в гневе слышно далеко. «Мне говорили, и не только в гневе. На школьных викторинах, например, тоже. Или когда кто-нибудь ошибки грамматические допускает. Ну так что, мир?» «Мир». Он улыбнулся и снова посмотрел на пса. «Мы с твоим дружком полностью согласны». «Я как раз собиралась с собакой гулять. Не хочешь присоединиться?» «Да, конечно» согласился он, почёсывая Барни за ушами. «Как отказать такой мордашке?» Пипа чуть было не ляпнула. «Не вгоняй меня в краску!» Да вовремя прикусила язык. «Хорошо. Сейчас только обуюсь. Барни, жди!» Пипа побежала на кухню. Дверь в сад была открыта. Родители возились с цветами. Джош, как всегда, играл в свой любимый мяч. «Пойду с Барни гулять, скоро буду!» крикнула Пипа, выглянув наружу. Мама в ответ махнула рукой в садовой перчатке. Пипа быстро натянула кеды, которые ни в коем случае не разрешалось оставлять на кухне и которые, естественно, именно там и оказались, и по пути обратно в прихожую прихватила поводок. «Я готова, пошли», — сказала она, пристёгивая поводок к ошейнику барни и захлопывая входную дверь. Выйдя со двора, они перешли дорогу и направились в расположенный прямо напротив лес. Узорная тень листьев приятно холодила разгоряченное лицо Пипы. Она спустила Барни с поводка, и пёс стрелой умчался вперёд. «Всегда хотел собаку завести», — сказал Рави с улыбкой. Барни тем временем, сделав большой круг, уже мчался назад, чтобы их поторопить. Он остановился, замер, задвигал челюстями, пережёвывая свою молчаливую собачью мысль. У Сэла аллергия была, поэтому мы никогда не могли. «А?» — Пипа не знала, что сказать. «У хозяина бара, где я работаю, есть собака. Слюнявый немецкий док по кличке Арахис. Иногда втихаря, как бы невзначай, роняя для него кусочки еды. Я тоже своего иногда такими случайными угощениями балую», — сказала Пипа. «Ты в каком баре работаешь?» «Георгий со змеем в Амершеме». «Это не то, чем я всю жизнь хотел бы заниматься. Просто деньги коплю." чтобы подальше из Литтл Килтона уехать». Пиппе вдруг стало невыразимо жалко парня. Ком подступил к горлу. «А чем ты хотел бы заниматься?» «Когда-то мечтал стать юристом». «А почему когда-то?» Пипа слегка подтолкнула его локтем. «Думаю, у тебя бы получилось?» «Вряд ли. Недоумок. Вот моя единственная выпускная оценка. С тем я из школы и ушёл». Он отшучивался, Но Пипа знала, насколько тяжело ему об этом говорить. После смерти Энди и села школа превратилась для Рави в сущий ад. Пипа своими глазами видела, через какие жуткие издевательства ему пришлось пройти. На шкафчике в раздевалке ему красной краской написали «Брат от брата». А однажды зимним морозным утром, Восемь старших парней повалили его на снег и опрокинули ему на голову четыре полных мусорницы. Отчаянный взгляд шестнадцатилетнего Рави она запомнила навсегда. Навсегда. Вдруг Пипу прошиб озноб. Только сейчас до неё дошло, где они находятся. «О, Боже!» — выдохнула она, закрывая лицо руками. «Прости, я совсем забыла. В этом лесу как раз нашли Всё нормально перебил её Рави. «Правда, перестань. Ты же не виновата, что этот лес рядом с твоим домом. К тому же мне любое место в Литтл Килтоне о нём напоминает». И постояла и наблюдала, как Барни принёс палочку и положил у ног Рави. Тот несколько раз делал вид, что бросает, гоняя пса туда-сюда, а потом, наконец, зашвырнул её подальше. Некоторое время они шли молча. Тишина не была тягостной, каждый думал о своих переживаниях, и вдруг оказалось, что мыслили они в одном направлении, где-то в невидимой точке их размышления пересеклись. «Когда ты в первый раз приходила, я с недоверием к тебе отнёсся», — сказал Рави. «Ты правда считаешь, что Сэл не убивал?» «Просто мне не верится», — сказала она, перешагивая через старое поваленное дерево. Никак не могла выбросить эту историю из головы, а тут как раз в школе проект подвернулся. Вот я и ухватилась за возможность перепроверить это дело. «Отличный повод», — кивнул он. «Мне такой возможности не представилось». «Что ты имеешь в виду?» — обернулась к нему Пипа, теребя поводок. «Я ещё три года назад пытался проделать то, чем ты сейчас занимаешься». «Родители советовали оставить эту затею. Говорили, только себе хуже сделаю. Но я никак не мог смириться. Попытался провести расследование?» «Так точно, сержант», — рявкнул он и в шутку отдал честь. Снова он спрятался в свою броню, острил, чтобы не показаться слишком уязвимым. «К сожалению, я ничего не добился», — продолжал Рави. «Не смог. Наоми Уорд тогда в университете училась. Я ей позвонил». Она расплакалась и сказала, что не может об этом говорить. «Макс Хастингс и Джейк Лоуренс так и не ответили на мои сообщения. Я попытался связаться с лучшими друзьями Энди, но как только им представлялся, они тут же бросали трубку. Брат убийцы — не самый приятный собеседник. В семье Энди ясное дело и не мечтал подступиться». «Меня воспринимали как непосредственного участника дела, и я прекрасно это осознавал. Уж слишком похож на брата, то есть, по мнению очень многих, на убийцу. И сослаться на школьный проект, как понимаешь, не мог». «Мне очень жаль», — прошептала Пипа, удручённая такой несправедливостью. «Не переживай». Он легонько толкнул её локтем в бок. «Нас же теперь двое. Рассказывай, какие у тебя версии». С этими словами он поднял обслюнявленную палочку барни и забросил её далеко в кусты. Пипа замешкалась. «Ну, говори». Глаза его задорно блеснули, бровь поползла вверх. «Неужели он её на прочность?» «Решил проверить». «Ладно, слушай, у меня их четыре», — сказала она, впервые озвучивая свои предположения вслух. «Разумеется, путь наименьшего сопротивления...» Общепринятая версия. Сэл убил девушку, а потом из чувства вины свёл счёты с жизнью. Полицейские бы, конечно, заявили. В деле остались белые пятна только потому, что Энди не нашли, а Сэл мёртв и, соответственно, не может рассказать, как всё случилось. «Моя же версия номер один», — сказала она, загибая один палец, и стараясь, чтобы это не выглядело слишком пафосно, — «это что Энди убил кто-то третий». А Сел был к этому причастен, выступил пособником. Потом он, опять же, из чувства вины покончил с собой. Найденные на нём вещественные доказательства указывают на то, что преступник именно он, хотя на самом деле убил девушку кто-то другой. И сейчас этот настоящий убийца до сих пор разгуливает на свободе. У меня тоже было такое предположение, но оно мне не очень нравится. Давай дальше». Версия номер два. Кто-то третий убил Энди. Сел никакого отношения к этому не имеет и вообще ничего не знал. На самоубийство он решился не из чувства вины, а из-за совокупности множества факторов, среди прочего стресс после исчезновения любимой девушки. Найденные на нём улики, кровь и телефон, не свидетельствуют о связи с убийством и имеют совершенно невинное объяснение. Рави задумчиво кивнул. Мне всё равно не верится, что Сэл мог это сделать. но ну, допустим. А третья версия? Третья версия. Пипа судорожно сглотнула. В горле пересохло, язык лип к нёбу. Энди убили в пятницу. Убийца знал, что Сэл её бойфренд, а значит, идеальный подозреваемый. Тем более у него, как выяснилось, не было алиби. Убийца расправился с Сэлом и инсценировал самоубийство. Кровь? Телефон. «В общем, сделал всё, чтобы Сэла сочли виновным, и план удался». «Рави на миг остановился. Ты правда допускаешь, что Сэла могли убить?» Она поняла по взгляду. Именно этому варианту он и надеялся найти подтверждение. «Думаю, теоретически есть такая вероятность», — кивнула Пипа. А четвёртая версия откровенно притянута за уши. Она глубоко вздохнула и выдала на одном дыхании — Энди Белл никто не убивал. Она инсценировала собственное исчезновение, потом выманила села в лес, убила его и представила это как самоубийство. Измазала его своей кровью и подкинула телефон, чтобы все поверили, что она мертва. Зачем? Может, ей по какой-то причине понадобилось исчезнуть из города. Боялась за свою жизнь и, чтобы её не преследовали, решила заранее разыграть собственную гибель, Возможно, у неё был сообщник. Снова помолчали. Пипа переводила дыхание, а Рави, сосредоточенно покусывая губы, обмозговывал только что услышанное. Их прогулка подходила к концу. Они обошли весь лес и теперь возвратились туда, откуда пришли. Впереди, меж деревьев, показалась залитая солнцем дорога. Пипа подозвала Барни и взяла его на поводок. Они перешли дорогу и направились к парадной двери. Пипа замялась на пороге, не зная, стоит ли пригласить Рави в дом. Парень как будто что-то выжидал. «Ну так вот», — сказал он, одной рукой почёсывая свой затылок, другой, барни, за ухом. «Я пришёл договориться». «Договориться? О чём?» «Да, хочу помогать тебе в расследовании», — сказал он, дрогнувшим голосом. «У меня ничего не вышло. Глядишь, получится у тебя. Ты человек со стороны, и школьный проект — отличный повод достучаться до нужных нам людей. Тебе не откажут. А я так долго ждал шанса узнать, что же на самом деле случилось с братом». Лицо Пипы снова запылало. А дрожащего голоса Рави у неё защемило в груди. Он искренне надеялся на её помощь. Когда задумывала свой проект, Она и представить не могла, что всё так обернётся. Рави Синг станет её напарником. Вот ведь неожиданность. «Я согласна», — улыбнулась она, протягивая руку. «Договорились», — сказал он, мягко сжимая её ладонь в своей, тёплой и слегка влажной. «Я кое-что принёс». Он бережно достал из заднего кармана джинсов старый айфон и протянул ей. «Хм, вообще-то у меня уже есть», — протянула Пипа. Это телефон Сэлла.